Вместе с другим хламом ларец попал на ярмарку в мюнхенском предместе Ау, где торговали всяким старьем. Там его 22 года назад углядел и купил антиквар Каэтан Лехнер. И вот теперь он стоит здесь, в его лавке на унтер Унтерангере. Повсюду громоздится старая мебель, светильники, изваяние Мадонны, деревенские украшения, оленьи рога, большие рамы от картин, старинные холсты, огромные ботфорты. Но Кайтан Лехнар не видит ни одной из этих вещей. Взгляд его водянистый голубых глаз, беспомощный и тоскливый, прикован к ларцу. Он смотрит на ларец влюбленно но внутренне готов уже совершить предательство, потому что ничего другого ему, Кайтану Лехнеру, не остается. Этот чертов голландец не отставал, хоть умри, не отставал. Он, Кайтан Лехнер, заломил такую чудовищно высокую цену, что сам испугался полмиллиона марок. Но и это не помогло. Голландец все равно согласился. Возможно, он тут же сообразил, что полмиллиона марок в переводе на голландские деньги составляют всего пять тысяч гульденов. А он, услышав «беру» этого проклятущего голландца, лишился дара речи. Чуть не подавившись большой рыбьей костью, отер пот лба и в ответ на вопрос настойчивого голландца что-то невнятно промычал. Тогда потерявший терпение голландец недвусмысленно заявил, что либо господин Лехнер завтра, не позднее 10 часов утра, привезет ларец в гостиницу, либо сделка не состоится. Ночью в лавке было необычно тихо и очень холодно. Но Кайтон Лехнер не замечал холодно. Он включил все лампы. Ларец был теперь хорошо освещен и, тщательно вытерев красные потрескавшиеся руки, погладил свое любимое сокровище. полмиллиона большие деньги, но и ларец — вещь ценная. Собственно, вся его Кайтона Лехнера жизнь связана с этим ларцом. Он вспомнил о том, как намеревался посвятить жизнь искусству добывать средства к существованию художественной фотографии. В своем чистолюбии он не удовлетворялся фотографированием только крупных предметов, мебели, человеческих лиц. Нет, его мечтой было запечатлеть мелочи. Полулитровую пивную кружку, коллекцию жуков, без безделки с живой душой. Так называл все это художник Ленбах. С такими вещицами он, Лехнер, готов был возиться бесконечно и не успокаивался до тех пор, пока взором зрителей не открывались их мельчайшие особенности, навсегда западая в душу. И в том, что искусство не стало содержанием его жизни, был повинен ларец. Он наткнулся на него ну, примерно через полгода после того, как встретился с Розой Хубер. Молчаливой, набожной девушкой, истой, католичкой, с твердыми взглядами. Обслуживая в трактире самых разных посетителей, она хорошо узнала, что такое жизнь. Но не девушка, а сущий клад. Что не скажет, все толково, умно. Он, Кайтан Лехнер, с первой же их встречи задался целью создать вместе с ней домашний очаг, а сопротивление Розы, недоверчиво относившейся к планам Лехнера, посвятить свою жизнь искусству и твердо решившей выйти замуж лишь за человека самостоятельного, только распаляло его мужицко боварское упорство. Она охотно встречалась с ним, и он ей, несомненно, нравился. С грустью э, вспомнил он сейчас о тех чудесных утренних часах в китайской башне, колоритном ресторанчике в английском саду. Как он в танце кружил свою розу в веселой толпе простолюдинов, служанок, кучеров, белошвеек, дворников, почтальонов, которые прежде чем отправиться к месте, с утра пораньше отплясывали здесь под громкие звуки духового оркестра. Роза охотно ходила с ним на танцы и на всякие увеселения, но выйти за него замуж до тех пор, пока он не займется чем-либо серьезным, основательным, не соглашалась. Так обстояло дело до того дня, когда он, Кайтан Лехнер, углядел на ярмарке среди всякой рухляди и прочего хлама комодика. Тогда сердце у него еще было крепкое, и все-таки он лишь с трудом скрыл свой восторг от многоопытной и зоркой старьевщицы. Но только когда комодик уже стоял у него в комнате, стал его собственностью, и когда пришел еврей-антиквар и предложил за ларец 800 марок, тогда у Розы наконец открылись на него какая-то она Лехнера глаза, Она согласилась выйти за него и все свои сбережения вложила в его лавку на Унтер-Ангаре.